Эрин, Снуп пойди Литтл Мю, слушает, не в сети. сну Пищики, 10. Я глубоко погружена в мысли, и только когда Лис садится напротив, понимаю, что она ко мне обращается. Причем утверждает какие-то глупости, что настоящая жертва в этой истории она сама. Я смотрю ей в глаза, и меня накрывает дикое желание отвесить Лис по щечину, встряхнуть хорошенько, прокричать. «Ты? Серьезно? А как же Ева, Эллиот? Как же мать твою Ани, которая и мухи не обидит?» Но я бездействую, потому что внезапно понимаю, что нужно делать. Нужно потакать, лис. Пусть говорит как можно дольше, до прихода Дэнни с подкреплением. Он прочел послание, понял его. Дэнни сделает все, чтобы мне помочь. Не знаю, который час, но уже далеко за полночь. Если я сумею поддерживать беседу до утра, то, вероятно, выживу. И даже добьюсь справедливости для всех, кого лес убила. Ведь я боец, хотя ей об этом неизвестно. Она видит перед собой изнеженную гламурную девицу из того же окружения, что Тофер с Евой. Девицу, которой никогда не приходилось зарабатывать на пропитание, бороться за жизнь. Это не так. Несмотря на свою аристократическую фамилию, Я не росла на всем готовом, в отличие от Тофера и Евы, никогда не принадлежала к элитному эшелону и всегда пробивалась самостоятельно. Я не брезгую ради заработка убирать за другими. Мало того, Лис никогда не поймет обо мне главного, не сможет понять, не побывав на моем месте. Однажды я уже взглянула смерти в лицо. Я сделаю это вновь. «Расскажи мне все». В горле комок и голос дрожит. Очень трудно изображать спокойствие, когда чувствуешь обратное. Лис не замечает, она улыбается. Непостижимо, поразительно, но улыбается. И начинает свой рассказ.